эксперименты ЦРУ по управлению сознанием. Истерия Холодной войны постепенно поднялась до высших уровней ЦРУ. Управление, убежденное в том, что Советы далеко обогнали Запад в науке промывания мозгов и в применении неортодоксальных научных методов, пустилось в разработку целого комплекса секретных проектов вроде начатого в 1953 году проекта МКУЛТРА по исследованию пограничных идей. В 1973 году, после того, как паника от Уоттергейтского скандала охватила правительство, директор ЦРУ Ричард Хелмс закрыл проект МКУЛТРА и постепенно приказал уничтожить все документы, имевшие к нему отношение. Однако 20 тысяч документов каким-то образом уцелели при чистке и в 1977 году были рассекречены согласно закону о свободе информации. Поэтому сегодня мы знаем об этом масштабном проекте. Известно, что с 1953 по 1973 год проект МКУЛТРА финансировал 80 научных учреждений, включая 44 университета и колледжа, а также десятки больниц фармацевтических компаний и тюрем, где часто проводились эксперименты на ничего не подозревающих людях без их согласия. Всего было проведено 150 секретных операций. В какой-то момент нам култро выделялось не менее 6% всего бюджета ЦРУ. Среди проектов по управлению сознанием можно назвать разработку «Сыворотки правды», заставлявшую пленников выбалтывать все свои секреты. Стирание памяти. Этому был посвящен проект ВМФ США под названием Sub-Project 54 Использование гипноза и широкого спектра препаратов, таких как ЛСД, для управления поведением. Изучение возможности применения препаратов управления сознанием к иностранным лидерам, к примеру, Фиделю Кастро, отработка различных методов допроса, разработка смертельного препарата, который бы действовал быстро и не оставлял следов, изменение личности человека при помощи препаратов, делающих его послушным. Некоторые ученые сомневались в ценности подобных исследований, но другие с удовольствием в них участвовали. В этих работах были задействованы специалисты из различных областей, в том числе экстрасенсы, физики и компьютерщики. Они экспериментировали с изменяющими сознание препаратами, такими как ЛСД, определяли с помощью экстрасенсов положение советских подлодок, патрулирующих океан и тому подобное. Однажды произошла печальная история. Одному ученому армии США тайно дали ЛСД. Если верить докладам, он настолько потерял ориентацию в пространстве, что погиб, просто вывалившись из окна. В обосновании большинства этих экспериментов говорилось, что Советы уже обогнали США в вопросе управления сознанием. Сенату США был представлен секретный доклад о том, что Советы экспериментируют с микроволновым излучением, облучая непосредственно мозг испытуемых. Вместо того, чтобы разоблачить псевдонаучную практику, США увидели в ней большой потенциал для развития системы дезориентации или нарушения поведенческих схем военного или дипломатического персонала. Армия США даже утверждала, что существует принципиальная возможность посылать в мозг противника целые слова – и даже речь. Одна из концепций отвлечения внимания и дезинформации состоит в том, чтобы на расстоянии создавать шум в головах персонала, подвергая их действию импульсных микроволн низкой мощности. Путем выбора надлежащих характеристик импульсов можно создать членораздельную речь. Таким образом, можно будет говорить с отдельными противниками таким способом, который максимально выводил бы их из равновесия, сообщалось в докладе. К несчастью, эти эксперименты не подвергались экспертной оценке и лицензированию, так что миллионы долларов налогоплательщиков были потрачены на подобные проекты, противоречившие законам природы, поскольку человеческий мозг не в состоянии принимать микроволновое излучение, и, что еще важнее, не способен расшифровывать микроволновое послание. Биолог из открытого университета доктор Стив Роуз назвал эти планы нейробиологически невозможными. Судя по всему, миллионы долларов, потраченные на эти так называемые «черные» проекты, не дали ни единого достоверного научного результата. Изменяющие сознание препараты – действительно порождали у испытуемых дезориентацию и даже панику. Но Пентагон не сумел добиться главной цели – получить контроль над бодрствующим сознанием человека. Кроме того, если верить психологу Роберту Лифтону, коммунистическое промывание мозгов давало не слишком длительный эффект. Большинство пленных, разоблачавших США во время Корейской войны, вскоре после освобождения вернулись в нормальное состояние. К тому же исследования людей, мозги которых были промыты во время пребывания в общинах некоторых культов, тоже показывают, что после выхода из культа их личность приходит в норму. Так что, судя по всему, промывание мозгов не затрагивает основ личности. Конечно, военные были отнюдь не первыми, кто экспериментировал с воздействием на чужое сознание. Еще в древности колдуны и пророки утверждали, что если дать пленному солдату волшебное зелье, то он заговорит или вообще пойдет воевать против своих. Одним из древнейших методов добиться подобных результатов был гипноз.